— Вон пластмассовый меч весь в крови, — указала директор, — вы упускаете из виду орудие убийства. — Кто это? — поднял черные глаза к потолку желтый от злости майор. — Почему посторонние в кадре? — Это жена моя, Василиса Никоновна. представил Зубов, плюнув при этом тыквенной шелухой, которая, впрочем, далеко не улетела, а прилипла к его многоярусному носу. Беременная она, вот и говорит небольшие глупости. «Очень приятно», — хором сказали милиционеры, а эксперт сфотографировал всех вместе на память. «И совсем я не глупости говорю», — повысила голос Василиса Никоновна, заморгав от вспышки. «Мечта в крови!» Синичкин наклонился и осторожно двумя пальцами поднял детскую игрушку. «Этим нельзя убить человека», — произнес он уверенно, — «тем более так». Все посмотрели на труп кино Владленовны Дикой, над которым трудился эксперт. «Одежды мертвой девушки были аккуратно разрезаны и обнажилась рана». Она была чудовищной. Создавалось такое ощущение, что воспитательницы ахнули по животу топором. Обнажилась еще и левая грудь покойной. И все про себя отметили, что грудь красивая, что любовь понесла потери, лишившись такого совершенства, и какой-нибудь мужчина проживет жизнь обездоленным. «Иди, дорогая!» С улыбкой обратился Зубов к жене. «Займись делами! Тебе сейчас такое зрелище ни к чему! Береги себя!» «А ты не командуй!» — взъярепенилась Василиса Никоновна. «Здесь я командую!» Зубян после таких слов побледнел, снял с носа шелуху и закричал. Ану, проваливай отсюда! Кому сказал? Чтобы духу твоего тут не было через секунду, а то как съезжу по харе! Вали!» Далее он произнес тираду по-армянски еще более эмоционально, чем по-русски. Майор Погосян густо покраснел, а Синичкин грустно вздохнул. За много лет он выучил несколько неприличных слов на этом языке. Лицо Василисы Никоновны вытянулось, она захлопала глазами, почувствовала испуг и подступ слез, а потому мелко затряслась в бессилии, развернулась и почти побежала от места преступления. Она сидела в своем кабинете и рыдала. и сквозь истерические спазмы клялась себе, что сделает аборт, и ни за какие посулы не родит ребенка этому неотесанному армяшке. Далее Василиса Никоновна вспомнила, что она еще не беременна, так как накануне не допустила Зубова к себе по причине усталости организма, а потому ей ровным счетом нечем отомстить мужу. Она подумала и решила сегодня же соблазнить Аванеса, чтобы понести от него и уже тогда сделать аборт. Директор детского дома номер 15 запуталась. «Зря ты так!» — пожурил майор погасян Зубова. «Женщина должна знать свое место и не лезть туда, куда ее не просят». «Вообще-то ты прав», — согласился начальник, «но можно как-то помягче». Тем более женщина беременная. — Вечером извинюсь, — согласился Зубян. Милиционеры сидели на кровати воспитательницы и лениво наблюдали за тем, как эксперт заканчивает свою работу. За окном скрипнула тормозами труповозка. — Надо заканчивать дело Ильясова, — вспомнил погасян Еще пару дней, — кивнул головой Синичкин. «Все показатели к черту с этим убийством!» «Никто не понял, про какое убийство, — говорит майор, — про сегодняшнее или про убийство татарина. Об убиенных младенцах никто даже и не думал, но переспрашивать милиционеры не стали». «Закончил?» — порадовал эксперт. «Чего там?» — поинтересовался майор. смерть наступила где-то часов пять назад от удара каким-то тупым предметом с нечеловеческой силой вот все что пока сказать могу а пальчики пальчиков много ее по всей видимости ответствовал эксперт есть еще другие отпечатки какие взбодрился погасян младенческие а -а -а -а -а, разочаровался начальник поехали Милиционеры сели в свой газик, проводили взглядом труповозку и Зубов нажал на газ. «Как там Карапетян?» — поинтересовался погасян «Говорят, что скоро выпишут», — проинформировал Синичкин. «Правда, говорить он не скоро будет, язык длинный». Синичкин подумал о том, что сказал двусмыслицу, но решил не уточнять, а еще раз задался вопросом. Отчего у Карапетяна такой длинный язык получился?»